2870 год от Великого Исхода, 12-й день месяца Вепря. Арция Эльта. Эдмон не мог видеть лица деда, так как стоял сзади, но хорошо себе его представлял. Старый медведь, даже связанный, даже безоружный, все равно был страшен. Когда дед злился, выдержать его взгляд могли лишь отец и Рауль. Агнесии Батару это явно было не дано. Королева опустила глаза, Батар отвернулся. На мгновение все затихло, над Эльцкой долиной повисла жуткая тишина. Затем и Франко сжала кулаки и провизжала какой-то приказ. Арцицы замешкались, но с десяток эскотцев рванулись к деду. И тут Эдмона словно бы что-то толкнуло в спину. Он прыгнул вперед, и полосатые растерянно остановились, чуть налетев на юношу, не зная, кого хватать первым. А Эдмон обернулся к деду и коснулся его плеча. «Прости, но право Тагаре умирать первыми». Дед шумно втянул в себя воздух, и в его глазах Эдмон мог поклясться, сверкнула неистовая гордость и благодарность, а второй сын Шарля Тагаре пошел прямо на искотцев и те расступились давая дорогу. Юноша так и не понял, когда и каким образом он освободил руки, но веревок не было. Отступили и боль, и усталость, его захватила и понесла какая-то странная сила. Это было дико, невероятно, нелепо, но он словно бы командовал собственной казнью. С гордо поднятой головой Эдмон шел мимо угрюмых арцицев и оторопелых эскотцев, даже не глядя на них, шел так, словно бы их и вовсе не было. Он не заметил, как дед тяжело бухнулся на больное колено, как рыцарь, приветствующий своего Сюзерена, и как его примеру последовали все пленные, держащиеся на ногах и даже кое-кто из луменовцев. Преклонение перед кровью истинных воллингов было сильнее и вражды, и боязни. То, что Эдмон Тагаре граф Рунский сейчас умрет, знали все, но никому бы сейчас не пришло и в голову назвать его пленником или побежденным. Да и сам он об этом не думал. Эдмон не замечал ни палачей в масках, ни батара, ни королевы, разве что ее несчастного сына, а на высокий эшевод поднялся легко и грациозно, как на крыльях, даже ни разу не поскользнувшись на узких влажных ступеньках. Ему не было страшно. Наоборот, все его существо затопили радости и уверенности в будущей победе, которая вырастет из поражения и в том, что смерти, собственно говоря, и нет, а есть лишь дверь в иные миры, сверкающая и великолепная. Но войти в нее можно лишь с чистой совестью и высоко поднятой головой. Он не понимал, откуда к нему пришло это знание. Он просто знал и все. На самом верху Эдмон Тагаре оглянулся. Ставшая вдруг небывало острым зрение, выхватила из череды пленных деда и дядю Леона. Как же им объяснить то, что знает он? Бледный, как полотно клирик, забормотал какие-то слова и осекся, пораженный восторгом, бьющим из глаз юноши, а Эдмон быстро приложился к губам к знаку служителя и обернулся к толпе. «Люди! Смерти нет!» «Если не боишься, если веришь в то, зачем чем шел, если на тебе нет грязи, ты свободен от смерти». Звонкий юношеский голос разнесся над замолкшим белоснежным полем, рванулся к низким облакам, полностью заполонив огромное продрогшее пространство. Такого просто не могло быть, но Эдмуна Тагаре слышала замерзшая Эльта, и в отчаявшихся сердцах вспыхивала надежда. Его слова звенели и на дальнем конце Альбинского луга, где стонали и метались в горячке раненые. И у окраины Гроугского леса. Все другие звуки словно бы померкли и растаяли, уступив небо и землю сыну Шарлетта Горе. «Мы уходим туда, где нас ждут. Не надо о нас жалеть. Жалейте Арцию, жалейте себя. Вы ошиблись тропой и идете в трясину. Уходите, уходите, пока не поздно. Тем, кто ошибся, не мстят». Агнеса и Батар лгали и лгут, на них кровь и грязь, они не любят Арцию, они никого не любят, и они проиграют. Зло всегда проигрывает. Не прощайте злу, не оплакивайте добро и не мстите ради мести. Мы еще встретимся после боя Великого и Вечного, а сейчас у каждого своя битва. Арде! Эдмон дерзко улыбнулся вздрогнувшего палачу и шагнул к плахе.